Глава 12. Виктору Альшанскому довольно быстро удалось навести справки о типе, который недавно угрожал Лени на стоянке перед село Этом. Для этого ему пришлось обратиться к людям, с которыми он когда-то связывался, когда хотел заказать себе девочек по вызову. За хорошую плату они дали Виктору всю необходимую информацию. Настоящее имя этого уголовника почти никто не знал, все называли его просто Шкворий. Он не только крышевал местных проституток из разряда самых недорогих, но и держал на окраине города пару автомобильных мастерских, примышлявшихся сбытом и разборкой угнанных машин. Оказалось даже, что Айшанский и сам не когда общался с ним по телефону, когда ещё был постоянным клиентом Лины Орловой. Шкворен уже тогда забирал у неё часть выручки, но Виктор и представить не мог, что этот тип всё ещё имеет на неё какое-то влияние. Поздним вечером Альшанский долго караулил, затаившись в тёмном переулке у обшарпанного здания автомастерской. Он поужинал с Беллой в ресторане, затем та попросила отвезти её в гости к роиде Белавиной. "Купи вина и возвращайся", потребовал Альшанский нетерпелившим возражением тоном. "Мы будем ждать тебя". "Хорошо, дорогая", пообещал Виктор, а сам отправился сюда. То, что он запланировал, не должно занять много времени. Когда Шкворинь наконец появился из железных дверей и направился к своей машине, Виктор бесшумно пошёл вслед за ним. В руках Альшанский держал большой бумажный свёрток. Убедившись, что поблизости никого нет, Виктор тихо произнёс: "Шкворинь?" Тот с невозмутимым видом обернулся. "А ты ещё кто такой?" удивлённо спросил тип. "Сомневаюсь, что вы меня знаете, мы можем поговорить. Сейчас." Изключено, я сильно тороплюсь. Это не займёт много времени, заверил его Виктор. Речь пойдёт о Лине Орловой. А вот это уже интересно. Ты ей кто? Близоруко прищурился Шкворень. Новый папик? А если и так, начал раздражаться Виктор. А эта сучкам хом не обрастёт. Ты от неё деньги принёс? Я хочу, чтобы ты оставил её в покое. С какой стати, расхохотался бандит. Я вытащил эту девку из грязи, и теперь она мне многим обязана, а своих дойных коров я никогда не отпускаю. Я могу хорошо заплатить тебе, если отстанешь от неё, но только один раз. А это неплохая мысль, с готовностью кивнул Шкворень и назвал такую сумму, что у Альшанского глаза полезли на лоб. Но я не могу заплатить столько. вскликнул Виктор Это слишком большая сумма даже для меня А это уже не мои проблемы Именно столько нужно чтобы я забыл о существовании этой рыжей девки Так ты не отстанешь от неё Не отстану К чему мне отказываться от такой прибыли Альшанский размахнулся с пёртком и ударил по колену Шкворня Раздался громкий хруст и бандит истошно завопил от боли Альшанский торопливо стряхнул обёрточную бумагу на асфальт и шкворень увидел в его руке длинный отрезок свинцовой трубы. "Ты что, псих?" закричал он. "Ты себе даже не представляешь," хмыкнул Альшанский и размахнувшись, ударил его по второй ноге. Шкворень громко вскрикнул и рухнул на асфальт, корчась от боли. Альшанский быстро огляделся вокруг и ударил его ещё раз, на этот раз по спине. Крик тут же оборвался. Затем Виктор присел на корточки и тихо проговорил: "Ещё раз увижу тебя рядом с ней, мразь, вернусь и закончу начатое. Ты всё понял?" Шкóрень быстро кивнул, скуля от боли. Виктор удовлетворённо улыбнулся, выпрямился, отбросил трубу в сторону и направился к своей машине. В это время у него зазвонил сотовый телефон. Это была Лина. "Как там дела у моего котика?" ласково спросила она. Только что освободился, милая. Так хочу повидать тебя, но увы, Белла решила продолжить вечер. Придётся нам из ресторана ехать в гости к одной из её несносных подруг. И ничего нельзя предпринять. Ничего, придётся мне коротать вечер в обществе этих старух. А ты чем занимаешься? Скучаю по тебе, кэпризна произнесла Лина. Пройдись по магазинам, я переведу деньги тебе на карту. Покупай себе всё, что захочешь. Деньги это хорошо, но далеко не главное. Я думала, мы проведём этот вечер вместе, протянула Лина. В другой раз обещаю, радость моя. Ну ладно, тогда я, пожалуй, и правда пройдусь по магазинам, сказала Лина и отключила связь. Затем повернулась к обнажённому Гордееву Черову, вытянувшемуся на её постели. "Стало убедиться, что он точно не появится", пояснила она. "Теперь вся ночь в нашем распоряжении. Отчитываешься перед ним словно перед строгим папочкой. Он тебе ещё не надоел?" "Надоел, но его деньги и дорогие подарки всё окупают. Но он же старик", поморщился Гордей. "И что? Денежки возраста не имеют, дорогой", рассмеялась Лина. "Единственное, что меня сейчас напрягает, так это его жена". а на день и ночь держит его под каблуком и шагу не дает ступить». «Хорошо ее понимаю», — усмехнулся Овчаров. «Виктора часто ловили с молодыми любовницами. Все в курсе, что Белла сделала ему последнее предупреждение. Если она узнает о вас, то вышвырнет его без копейки в кармане. А у Ольшанского ничего нет». «Я уже много раз об этом слышала, в том числе и от его полоумной бабы». Хотела бы я, чтобы он остался вдовцом, сказала вдруг Орлова. Тогда у меня были бы полностью развязанные руки. Была женщина крепкая. Она ещё и Виктора переживёт. Это мы ещё посмотрим, тихо пробормотала Лина. И Гордею не понравилось выражение её лица.